Глава 20. Императрица Кроме обаятельного образа человека и женщины, в императрице Екатерине были все качества идеальной правительницы. Она с большим правом и в лучшем смысле, нежели Людовик XIV, могла сказать «государство – это я». Действительно, несмотря на свое иноземное происхождение, она так сроднилась с Россией, что составлялось не одно целое. Недаром русская история приняла для целой эпохи название Екатерининской. Государыня идеально усвоила себе русскую речь и даже многие русские привычки. Она опарилась в русской бане и употребляла часто в разговоре пословицы. Она была очень религиозна и строго исполняла все правила православной церкви. Ходила на литургии, всеночные, говела и соблюдала посты. Мнение народа она ставила выше всего, даже в мелочах. Государыня редко каталась по городу, ей не позволяли этого многочисленные занятия. Но однажды, почувствовав головную боль, она села в сани, проехалась и получила облегчение. На другой день у государыни была тоже боль головы, и ей советовали употребить вчерашнее лекарство, то есть опять ехать в санях. Но она отвечала, что скажет про меня народ, когда бы увидел меня два дня сряду на улице. С утра государыня садилась за дела. В кабинете все бумаги лежали по статьям, по раз заведенному порядку, на одних и тех же местах. Перед нею во время чтения бумаг ставилась табакерка с изображением Петра Великого. Императрица говорила, смотря на него. «Я мысленно спрашиваю это великое изображение, что бы он повелел, что бы запретил или что бы стал делать на моем месте?» Занятия государыни продолжались до 9 часов. После девяти первый к ней входил с докладом оберполицмейстер. Государыня расспрашивала его о происшествиях в городе, о состоянии цен на жизненные припасы и о толках про нее в народе. Узнав раз, что говядина от малого пригона скота поднялась в цене с двух копеек до четырех, она приказала тотчас же выдать деньги на покупку скота и таким образом понизить цены. После оберполицмейстера входили генерал-прокурор, с мемориями от Сената, генерал-рикетмейстер для утверждения рассмотренных тяжб, губернатор, управляющий военной иностранной коллегиями и так далее. Для некоторых членов назначены были на неделе особые дни, но все чины в случаях важных и нетерпящих отлагательства могли и в другие дни являться с докладами. Из кабинета государыня переходила в парадную уборную, где представлялись ей некоторые вельможи в то время, когда ей убирали голову. Туалет государыни продолжался не более 10 минут. Прислуживала ей камчедалка Алексеева, гречанка Полакучи накалывала ей наколку и две сестры Зверевы подавали булавки. Прием в уборной государыни почитался знаком особенной царской милости. В начале своего царствования государыня принимала все просьбы лично. Но когда в Москве просители во время коронации стали перед ней на колени полукругом и преградили ей дорогу к соборам, а армяне подали ей вместо просьб свои паспорта, государыня лично уже просьб не принимала. Скажем несколько слов о начале ее светлого царствования. 23 июля 1762 года императрица Екатерина II издала первый свой манифест, в котором говорилось о причинах, побудивших ее занять престол своего мужа. В заключении манифеста императрица заявила, что она вступила на престол по явному, и нелицемерному желанию своих подданных.